ЭПИЛОГ Антон Марк, подай мне, пожалуйста, палетку. Да, шеф. Сын ловко находит нужный инструмент и передает Сандре. Для меня же половина слов на кухне звучит, как иностранный язык. карнет докер, шпатель. Они работают, как слаженный механизм. И меня эта картина безумно умиляет. Стою, подперев дверной косяк плечом, и залипаю на свою семью самых любимых и дорогих мне людей. Готов так вечность наблюдать за тем, как они уютно суетятся на кухне, что-то готовят, смеются, дурачатся и совершенно меня не замечают. Эй, ты чего завис? они это все же замечают. Ты ткань разложил по столу, как я просила? Строго спрашивает пироженка с прищуром. Да, но я так и не понял, что именно ты хочешь с ней сделать. Моя почти невеста... Почти потому, что я так пока и не сделал ей предложение. Оставляет Марка за главного на кухне и идет в гостиную, где мы поставили огромный стол. Сандра велела мне раскинуть мятую воздушную ткань вдоль столешницы, но я не совсем понял, для чего. «Это должно лежать вдоль всего стола», — комментирует она, поправляя мое творение. «Сейчас добавим сюда цветов. Вас и будет красиво». «Это обязательно?» «Конечно, у тебя сегодня праздник». «Я хочу, чтобы все было безупречно», — сообщает она деловой интонацией и снова удаляется на кухню. «Поставь пока утюг греться, я заглажу ткань нужными волнами». «Да, шеф». Предразниваю я ее и иду искать в нашем доме утюг. Не уверен, что он вообще существует. У Сандры однозначно талант. Она умеет превращать все вокруг себя в красивое и вкусное. Дай ей только воду и муку, она все равно мудрится испечь сдобную сладкую булку, или впустив холодную полупустую квартиру, и она превратит ее в самый уютный дом, откуда не хочется уходить. Так и сейчас посреди гостиной стоит украшенный цветами и заставленный холодными закусками стол. На горячее Сандра приготовила рыбу и индейку, а на десерт, я надеюсь, будет мой любимый творожный чизкейк. Только его подачи и жду, как ребенок. Да, только вот ребенком мне не приходилось ждать подарков или сладкого. У меня никогда не было подобного дня рождения. Такой яркий контраст между тяжелым детством и тем, что я получаю сейчас, резонирует и отдается легкой болью. Я настолько боюсь все это потерять, что начинаю сам себя накручивать. Все будет хорошо. Приказываю я маленькому мальчику Антону внутри себя, который пребывает в полном шоке от происходящего. Распахиваю входную дверь. «С днём рождения!» Стоит мне открыть дверь, как меня оглушает хлопушка, в лицо летят конфетти, а ушные перепонки разрывают пронзительный звук маленьких свистков дуделок. «Вы вообще в курсе, сколько мне лет?» Не могу сдержать смех и разрывающие сердце эмоции. Мэт. Питер с женой и пятилетней дочкой Ланы на плечах, Картер и Элли, Боб с девушкой и еще пара человек из команды, с кем я особенно сдружился за прошедший год. Все стоят в смешных праздничных колпаках, во рту у девочек те самые свистки, а в руках Мэтта взорванная хлопушка. «Кажется, тридцать три», — отвечает Элли и закрепляет свой ответ свистом в дурацкую штуковину. «Вот именно не три, а тридцать три». Щурюсь от противного звука. Никогда не поздно впасть в детство и немного расслабиться. Мэтт проталкивается вперед, а вместе с ним и вся толпа, оттесняя меня в коридор. «Не переживай, Соколов, подарки у нас взрослые. Я хотел купить себе радиоуправляемый самолет, но Картер захотел его себе». «В качестве утешительного приза», — добавляет Элли. «Ведь прикрыться тем, что это он купил для сына, не получится». «У вас девочка?» Я удивленно вскидываю голову. «Да, вчера узнали, и я рад, что будет девочка», — встревает Адамс. «Девочкам тоже интересно управлять самолетами, вообще-то». «Если она в мать, то ей будет интересно управлять всем в твоей жизни, Адамс. Ты уверен, что потянешь?» — подкалывает его Питер, чем получает шуточный пинок в плечо от Элли. «Беги, пока не поздно», — шепчет Мэт заговорщицки. Мы все смеемся. Элли закатывает глаза и проходит в вглубь квартиры, к Сандре на кухню. «Антон, с праздником тебя!» Мила передает мне большую коробку. «Так как у тебя... сын, уверена, вас обоих он должен порадовать. Кевина с Питером бывает не оторвать». «Да ладно!» По габаритам и тяжести я догадываюсь, что в коробке последняя модель PlayStation. «Вы с ума сошли?» «Ты еще не знаешь, что там!» — хлопает меня по плечу Питер и тянет за бант, чтобы тот развязался. «Может, мы туда просто камней насыпали?» «Марк, иди сюда, поможешь распаковать подарки!» — зову сына с кухни. «Мой блатик обожает эту штуковину!» — комментирует маленькая Лана, прижимаясь к ноге отца. «Боже мой, Антон, почему ты не сказал, что нас посетит маленькая принцесса? Я бы объявила тогда королевский дресс -код. За моей спиной появляется сияющая Сандра, чье внимание сразу забирает на себя дочка Питера. Я уже не первый раз замечаю, как Сандра тянется к детям. Это можно было понять еще по Марку, но после того, как я узнал, что она не может иметь детей, стал подмечать ее общение с ними еще острее. Ублюдок Самсонов лишил ее самой большой мечты. Сандра была беременна, когда последний раз убегала от него. Из-за сильного стресса она потеряла ребенка и похоронила надежду иметь его снова. Каждый день я изучаю этот вопрос, ищу лучших специалистов и консультируюсь с дорогостоящими клиниками. Может быть, с ее диагнозом еще можно что-то сделать? Не спешу рассказывать о своих исследованиях Сандре, потому что боюсь, она воспримет это неправильно, решит, что я сожалею или пытаюсь ее исправить. Но это совсем не так. Я хочу сделать ее счастливой, исправить все, что сломал или уничтожил ее урод бывший. «Папа, это же PlayStation!» В восторге кричит Марк, рассматривая коробку. «Прямо как мы хотели!» «Ребята, спасибо большое, но правда не стоило!» Я жму руку каждому и обнимаю девушек. «Это еще не все подарки, но остальное потом», — объявляет Элли. «Да, проходите в гостиную». Сандра отвлекается от Ланы и направляет всю толпу дальше. «Ребята, здесь у нас импровизированный бар». Кто что будет, наливайте себе, не стесняйтесь. Элли, есть безалкогольное пиво или могу предложить тебе свежевыжатый сок? Сок будет отлично, спасибо. Просторная комната заполняется голосами, смехом, из-за чего я не могу разобрать ни слова. Все наперебой шутят, что-то обсуждают, скачут от темы к теме. Спустя десять минут полного хаоса мы наконец-то усаживаемся за стол. Элли и Мэтт все еще в колпаках и являются главными массовиками-затейниками, руководят очередностью тостов и подарков, задают темы для разговоров и веселят всех своими остроумными репликами. Итак, Антон, время подарков от твоей Альма-матер. От чего? Переспрашиваю я. Мы тут с Сергеем Станиславовичем кое-что подготовили для тебя. Элли достает из подарочного пакета большой альбом и передает мне через стол. Я беру увесистую папку, на обложке которой вставлена фотография меня, семнадцатилетнего в хоккейной форме торпеда. Мы собрали архивные кадры, начиная с твоих 16 лет, распечатали и оформили в альбом. Внутри найдешь еще пожелания от всех старых сокомандников. Да вы... вы что, серьезно? Я отрываю глаза от альбома и чувствую, как они начинают слезиться. Для меня никто ничего подобного никогда не делал. Я даже не пытаюсь вскрыть, насколько меня трогает этот подарок. В свое оправдание хочу сказать, это идея Сандры. Я быстро смотрю на свою девушку. Она не успевает скрыть укоризненный взгляд, которым одарила Элли. Я просто предложила, но все сделала Элли. Спасибо вам. Я все еще нахожусь в полнейшем недоумении, в какой момент я вдруг заслужил столько счастья, таких искренних и верных людей рядом. Их забота и внимание буквально лишают меня кислорода. «Всем вам!» — выдавливаю я, окидывая взглядом всех сидящих. «Ребята, я... У меня никогда не было такого дня рождения. Вы не представляете, что для меня все это значит, что вы тут сидите за одним столом, дарите подарки, говорите такие...» Слеза все же прорывается сквозь все мои попытки оставаться мужественным в глазах друзей. Простите. Прикладываю два пальца к переносице, пытаясь спасти ситуацию. Но все тщетно. Лицо искажается, и щеки полосуют одна за другой струи соленой воды. О, господи, вы же мне всю жизнь это будете припоминать! Смеюсь я сквозь мокрые глаза и закидываю голову к потолку, шмыгая носом. Малыш. Сандра поднимается и обнимает меня за шею. «Мы все здесь, чтобы показать. Ты не одинок. Мы все тебя очень ценим и любим». «Сумасшедшие!» – машу головой, обнимая Сандру в ответ. «Я вам это припомню!» – шутливо угрожаю всем сидящим, вызывая искренние улыбки и тихие смешки. Никто не потешается над моей реакцией. Друзья смотрят на меня с теплотой и легким сочувствием. От начала и до конца мою историю знает только Сандра, и я уже догадался, что собраться не в ресторане, а дома, нацепить картонные колпаки и вручить мне памятные подарки – все это ее идея. Сандра знала, как мне не хватало простых человеческих радостей домашнего дня рождения, как это принято в России, с кучей родственников и тортом в конце. Моя девушка вернула меня в детство, чтобы исправить его, создать новые воспоминания, навсегда излечить мою детскую травму и вытащить трусливого, пухленького мальчика Антона из сырого и страшного подвала на солнце.